Израиль ось расизма и террора. Ложь, террор и садизм. Ложь кредо жизни богоизбранных. Что может быть более гнусного в человеке, чем уживость? Ещё со студенческих лет, даже не разбираясь особо в причинно-следственных аспектах лжи, но наглядно видя её последствия, Я стал считать живых людей намного ниже скотов. Ненависть и презрение к таким всегда были устойчивы и бескомпромиссны. В молодости это было больше на эмоциональном уровне, с приобретением же профессионального и жизненного опыта особенно с периода, когда стал работать в органах государственного управления и иметь возможность видеть, к каким последствиям приводит ложь на государственном уровне. Чувство ненависти и презрения к лжецам стало осмысленным и фундаментальным. Ложь Это противоположное истине информация, задача которой состоит в том, чтобы с её помощью осознанно нанести ущерб стороне, для которой эта ложь предназначена. Любое другое толкование, либо демагогия, либо от лукавого. Речь ведь идёт о лжи в серьёзных вопросах. Любой человек, принимая ложь за достоверную информацию, делает неправильные выводы. А сделав неправильные выводы, он принимает неправильные решения. А за неправильным решением следуют неправильные действия, приводящие к отрицательным, а порой и трагическим результатам. И если это происходит на бытовом уровне в серьезных вопросах, Это может закончиться только потерей мне неудачими или трагедией для одного человека или его семьи. Если же это происходит на государственном уровне, то это может привести к трагедии для целого народа или страны. Характерная для евреев ложь практически неотделима от демагогии, которая является связующим звеном и наиболее эффективным синтезатором лжи и доминирующим элементом в этом симбиозе манипуляции сознанием как отдельного человека, так и массы людей. Ложь в сочетании с демагогией наиболее эффективна в воздействии на чувства, инстинкты, в первую очередь неизменные, и сознание людей – на их психику и эмоциональную составляющую характера для достижения любых, но, как правило, политических целей. Ложь в сочетании с демагогией наиболее эффективно используется евреями в силу вербальности их мышления, в отличие от европейцев, у которых мышление основано на абстрактно-пространственной модуляции. До 1917 года в царской России лживость считалась гнусным пороком, и лживых людей считали людьми без чести. Их откровенно презирали. Поэтому не приходится удивляться тому, что евреев ненавидели во многих странах мира не только за их деятельность по околпачиванию народов, но и за их беспредельную ложь. Завоевав в 1917 году Россию, они не только зачеркнули нашу историю, но и написали длянах свою историю России, оболгав при этом всё святое, всё прекрасное, всё великое, что было в наших предках, в наших царях и нашей великой истории. Более того, за божьи 90 лет своего господства они за жизнь нескольких поколений так опоганили ментальность нашего народа, так глубоко въялись своей ложью в подсознание каждого человека, так разложили его, что не приходится удивляться тому, что мы видим сегодня в облике людей, именуемых русским народом. Уже в 1970-е годы при Брежневе жестко утвердился главный постулат жизни в нашей стране «Думать одно, говорить другое, а делать третье». Ложь настолько была привыта народу, что стала большой проблемой найти честного человека. Читатель сам может проверить этот вывод на себе и в своих знакомых, достаточно порыться немного в памяти. Что уж говорить о насаждаемой ими лжи в странах своего проживания, если вся написанная им история даже о самом Израиле и истории иудеев сплошная ложь. В 1999 году взорвалась большая информационная бомба об иудейской лжи. Еврейские археологи более 70 лет вели раскопки на землях нынешнего Израиля и соседних земель Палестины, чтобы конкретными фактами доказать всему миру, в том числе евреям, о подлинности библейской истории еврейского народа как Богом избранной нации. И о ужас! Еврейский археолог профессор Герцок восккнул пойти против всей аниской лжи и опубликовал сенсационные выводы почти столетних археологических раскопок. Итак, наука утверждает, что в истории евреев и Израиля не было никакого великого библейского периода. Профессор Зеев Герцог Как писала газета Известие, говорит, что хотя с этим трудно смириться, но не было ни исхода из Египта, ни странствий по Синаю, ни осады Иерихона, иисусом новиным, ни великой империи Давида и Соломона. На этих сюжетах построены две мировые религии, но археология не может их подтвердить никакими находками. Хотя даже более древние факты из истории других народов имеют мощное археологическое подтверждение. К примеру, Иерусалим не мог быть центром империи, поскольку за 1000 лет до нашей эры в нём проживало от силы 3-4000 человек. Археологи за долгие десятилетия раскопок так и не обнаружили ни малейших признаков монументального строительства той поры. Это касается и знаменитого библейского храма. В 10 веке до нашей эры на этих землях существовало лишь мизерное княжество, возглавляемое династией Давида. Не подтверждаются библейские сюжеты и раскопками неприступного Иерихона, который войска Иисуса Навина смогло взять лишь с небесной помощью. Иерихон копали 8 раз. И сейчас археологи утверждают, что в то время этого города Не существовало. Возможность подтвердить непогрешимый Ветхий Завет ставит под сомнение не только бога и избранность почитающего его народа, но и разрушает связь времен, на которые строится идеология государства Израиль. Наука уже давно и неоднократно подвергала сомнению толкования Ветхого Завета как строго исторического документа. Мировой сенсацией стала клинописная библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала, которая, по сути дела, доказала историкам, что Ветхий Завет был самой настоящей иудейской компиляцией из Вавилона. Ещё большей мировой сенсацией оказалась и находка каменного столба, на котором были начертаны законы древнейшего вавилонского царя XVIII века до нашей эры Хамурапи совпавшие с заветами, которые якобы дал спустя почти две тысячи лет иудеям пророк Моисей. Только Хамурапи получил их от другого бога по имени Шамаш. Поэтому не мудрено, что нападение США на Ирак так усиленно проталкивалось с иономасонской власти Америки и иудейскими ортодоксами и равенатам Израиля. Необходимо было кроме стратегических задач решить и идеологическую захватить знаменитый археологический музей Ирака в Багдаде и изъять выкрасть хранящиеся там образцы клинописных свидетельств величайшей еврейской лжи и о своей истории и о своей богоизбранности от этого во многом зависел статус кое всей еврейской лжи об истории иудеев и Израиля